Время назад. Итак, рабы нашлись. Куда теперь их направить? И тут выяснилось, что старые заводы просто не переварят такую массу работников. Да и не хватит для возрождения страны мощности старых заводов. Что с ними вообще делать? Старые заводы разделили на три группы. В первую, самую многочисленную, угодили смертники. Эти заводы новая власть оставила, какими были. Устарев безвозвратно, износившись, они закрылись в тридцатые годы. Заводы второй группы просто подремонтировали. Но эти заводы протянули еще 40-50 лет, потому что в Великую Отечественную на их базе разместили эвакуированные предприятия. Заводы третьей группы подвергли коренной модернизации. Пусть живут. Но главный упор страна сделала на заводы супергиганты. Старые инженеры возражали против такого решения, но их не услышали. В 1926 году в СССР был принят план индустриализации. На эти стройки партия и направила поток рабов. Легендарная магнитка, флагман и визитная карточка индустриализации. Гору Магнитную открыли еще башкиры, и рудой этой горы кормился Белорецкий завод. В 1929 году здесь начались грандиозные работы. Котлованы, клятвы, митинги, духовые оркестры. Но комсомольцы-добровольцы всесоюзной ударной стройки служили только фасадом. За фасадом пряталась правда жизни. Из 72 тысяч строителей 12 тысяч были зэками, а 40 тысяч – спецпереселенцами. Планы самого передового комбината СССР купил в США. где такие заводы давно не считались новинкой. Сроки срывались, чертежи не стыковались друг с другом. Но гремели, гремели фанфары. Валентин Катаев написал о магнитке роман «Время вперед». Георгий Свиридов сочинил гениальную музыку, которая станет символом СССР. Советский завод заводов породил советскую песнь-песен. В 1933 году первая очередь магнитки вступила в строй. Магнитка в одиночку давала больше металла, чем все 200 горных заводов Урала, вместе взятые. А время на самом деле гнали назад. Индустриализация забивала Урал обратно в матрицу. Опять люди для заводов, а не заводы для людей. Опять неволя. Опять культ труда. Он теперь называется энтузиазм. Опять культ совершенства, ориентация на вал Учеба на мастера, на инженера, лишь бы не попасть в мясорубку ударных бригад Воплощение культа знаний Все знакомо Такое на Урале происходило не только на Магнитке В Свердловске строился Уралмаш В Нижнем Тагиле Урал Уралвагонзавод В Челябинске тракторный завод В Соликамске магниевый комбинат В Березняках калийный В Перми авиамоторный и пороховой заводы. Четыре десятка ударных суперстроек. Весь Урал был перелопачен. Наивной и пылкой молодежи все казалось новым и небывалым. Но в действительности это новое. Просто хорошо раздутое старое.